Глава 20. Умно пробромотала я себе под нос, оказываясь в прихожке сокровищницы. Неизвестный архитектор постарался и сделал перед сокровищницей обсидиановый тамбур, чтобы максимально скрыть магический фон. Даже я, находясь перед второй дверью, не чувствовал ни единого магического возмущения. И если бы не компоненты ваджеры, которые сыграли роль магического компаса, и оставленная на двери ментальная метка, я бы ни в жизни нашел это место. Ксандра, опасаясь ловушек Ахрокроса, остался снаружи, а я, плотно прикрыв входную дверь, толкнул от себя вторую, выточенную из обсидиана. Ох! Помимо острого чувства опасности, в сокровищнице была настолько плотная магическая аура, что я аж поперхнулся. Войти в сокровищницу мог только сильный маг. И то концентрация магии была настолько велика, что оставаться здесь дольше пары минут грозило серьезными последствиями. Даже для моей идеальной закалки. А значит, нужно поспешить. И первым делом и ловушки. и ловушки. «Ишас!» Я взмахнул жезлом, точь-в-точь, точь, как шаман в моем видении, и в сокровищнице тут же вспыхнули сотни ламп. «Хаши!» Около сотни золотых украшений, раскиданных по сокровищнице, исчезли, а вместе с ними пропало и чувство опасности. Фуф, я до последнего был не уверен, что у меня получится нейтрализовать ловушки Ахрокроса. Ну-ка, ну-ка. Вокруг сияли драгоценные камни, светились многочисленные золотые украшения, а мой взгляд сам собой прикипел к ближайшему артефакту. Низкий столик на массивных витых ножках — был сделан из чистого золота, а на его столешнице была выгравирована чертовски знакомая карта «Два полушария, шесть континентов». Стоило мне задержать на нем взгляд, как перед глазами тут же появилось описание артефакта. Столик картографа. При наличии соответствующего магического накопителя показывает карту Искомого мира. При наличии четырех накопителей дает возможность подключиться к портальной сети Искомого мира. При использовании требует подпитку. Уникальный. Твоюж! По углам обнаружились одинакового размера отверстия. Наверняка для тех самых накопителей. А с одной стороны я заметил золотой шип. Понятно, что за подпитка требуется этому артефакту. Опасный артефакт. Очень опасный. Особенно если знать, что стоящий рядом золотой сундук доверху наполнен многочисленными накопителями. И как же нам все-таки повезло, что Ахрокрас не успел им воспользоваться, хоть в прошлый раз я и видел, как он рылся в сундуке. Ведь псам достаточно захватить хотя бы одну портальную точку порога, и при наличии накопителей они смогут открыть дорогу в любой мир. Перед глазами тут же появились стальные ленты легионеров, вливающиеся из многочисленных порталов по всей цитадели и даже на Красной площади. Не дай бог, этот артефакт попадет в руки псов или к кому-то из их приспешников. Тот же самый Ковальдо с радостью продаст свой мир ради места наместника. Посмотрев на столик, как на гремучую змею, я не колеблясь убрал его в инвентарь, а следом и наполненный накопителями золотой сундук. Отдам его к Сандру, а тот уж точно найдет ему применение. Или не отдам». Очень уж меня смущает выгравированная на столике карта. Неужели я походи нашел способ вернуться домой? Впрочем, пока не решена проблема с Анубом, неважно, в каком мире я буду находиться. Мысль об Анубе привела меня в чувство, и я, не обращая внимания на другие артефакты, повернул налево. Прошел мимо золотой булавы и, неосознанно задержав дыхание, присел у бронзового артефакта, выполненного в виде раскрытой лилии. Каждый лепесток был тщательно прорисован, и даже складывалось впечатление, что она настоящая. Казалось, возьми ее в руки, и она рассыплется или помнется. Помедлив мгновение, я с внутренним трепетом прикоснулся к Ваджре: Внимание, обновление задания в поисках ваджеры. Найдено навершие составного артефакта. Осталось частей, неизвестно. Остальные части ваджеры, будто почувствовав близость последнего компонента, вылетели из инвентаря и на мгновение замерев в воздухе, слились в ослепительной вспышке. Внимание! Собрана минимальная комплектация. Задание в поисках ваджеры завершено. Текущие компоненты. Руна «Луч смерти», «Навершие ваджеры», «Навершие ваджеры», «Основа ваджеры», «Слепок ваджеры». С трудом проморгавшись, я скосил глаза на сжатую в кулаке Ваджру и неверяще улыбнулся. «Внимание! В мир пришла Ваджра! Внимание! Вы собрали ключ администратора! Межмире открыто для вас! Развернуть описание!» Разворачивать описание я не стал и вместо этого прижал артефакт к груди. Небольшая длиной со стандартный жезл, она походила на двусторонний скипетр. Причем оба бутона на вершие были... сложены что ли? Но внутри меня горела твердая уверенность. Стоит мне захотеть, как верхний бутон раскроется, и луч смерти будет готов поразить любую цель. Ну что, Ануб, мои губы сами собой расплылись в улыбке. Жди в гости. Внимание, доступна функция мирового уведомления. Осуществить? Чтобы все, кому не лень, узнали о появлении на пороге ваджеры? Нет, конечно. Я сморгнул сомнительное предложение, и машинально погладил долгожданную ваджру. Я держал ее в руках и не верил, что все это по-настоящему. Хотелось орать и плясать от радости, но все, на что я был способен, это глупая улыбка от уха до уха. Наверное, именно так себя чувствуют люди, получившие на день рождения подарок, который они ждали несколько лет. К тому же ваджра была чертовски красивой, будто не боевой артефакт, а настоящее произведение искусства. Хотелось просто сидеть и любоваться ею, а лучше спрятать куда-нибудь и никому не показывать, или «Соберись, Саш!» – прошептал я. «Это всего лишь инструмент, главная сила в тебе самом». Нехитрая медитация помогла, и я посмотрел на Ваджру трезвым взглядом. «Да, божественный артефакт. Да, у меня получилось его собрать. Да, я смогу выступить против Ануба, но это не повод останавливаться и считать, что дело закончено». Оно будет закончено только тогда, когда исчезнет Ануб. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — пробормотал я себе под нос и, бросив на Ваджру прощальный взгляд, убрал ее на пояс рядом с жезлом фон Лютика. Вот только стоило им соприкоснуться, как между ними сверкнула молния, а передо мной появилось уведомление сети. «Внимание! Интегрировать тренировочную Ваджру в фамильный артефакт фон Лютиков». Рекомендуемая форма посох. Появится возможность скрыть истинную суть ваджры. Интегрировать? Серьезно? Честно говоря, мне было решительно непонятно, что происходит, и почему система предложила интегрировать именно ваджру, а не сам жезл. Может, потому что ваджра тренировочная, хотя не о том я сейчас думаю. Соглашаться или нет? С одной стороны будет удобней, с другой – два артефакта лучше, чем один. Хотя, возможность скрыть истинную суть Ваджры – это полезно. Решившись, я согласился на интеграцию, и в следующий момент оба артефакта исчезли во вспышке. Только на этот раз она была какая-то темной, что ли? А у меня в руках оказался серебряный посох, на вершие которого состояло из светящегося черного креста, заключенного в ослепительно-белый круг. Посох Александра Денебре. «Ямец Деннеберри Теннебре брефон Лютик, скрыто, скрыто, скрыто!» «Так, с этим закончили», — пробормотал я, крутанув посохом восьмерку. «А теперь самое главное». Тепло, идущее от Ваджры, наполнило меня уверенностью, и я, кивнув сам себе, направился к кругу, лежащему на красной бархатной подушке. «Держись, Самди», — выдохнул я, аккуратно поднимая подушку. «Я уже иду». Круг отправился в инвентарь, а я, с сожалением, оглядевшись по сторонам, направился к выходу. Хм, а может немного задержаться и порыться в остальных артефактах? Мысль была настолько притягательна, настолько приятна, что я невольно замедлил шаг. «Да, сам Дивот-вот -вот придет в себя, но я успею, успею же?» «Не жадничий Саш», — произнес я вслух, — «время дороже». Звук собственного голоса привел меня в чувство, и я рванул к выходу. «Меня ждет Самди, меня ждет Порок, меня ждет Ануб, меня ждет...» Додумать да я не успел. На выходе из сокровищницы меня ждал Ксандр. И не просто ждал, но целился в меня своим посохом, на которого набухла огромная капля крови. «Мастер Ксандр?» — враз охрипшим голосом протянул я. «Открой свой разум, Александр», — мягко попросил ректор. «Я должен убедиться, что ты владеешь этим артефактом, а не он тобой». «Разумно», — медленно кивнул я, стремительно просчитывая ситуацию. «Только недолго, мастер Самди вот-вот...» «Этого мне достаточно». Ксандра пустил свой посох, и я с облегчением выдохнул. «Поспешим, к самди! И уже на ходу посмотрел на меня. «Сложно пришлось?» «Да не особо. Я с недоумением пожал плечами, следуя за ректором». «А вы про что именно?» «Право Аджуру, конечно», — хитро улыбнулся Ксандр. «Маскировка хороша, но я умею смотреть в суть вещей. Что ты, что Алексей, вам на плечи упала тяжелая ноша, но я верю, что вы справитесь». «Алексей?» — протянул я. «Книга и цепь, верно?» «Не только», — ушел от ответа Ксандр. «Просто знай, я верю в вас». Эм, «Спасибо», — смущенно кивнул я и поспешил сменить тему. «Магистр Ксандр». Я бы хотел поговорить об Анубе. Все, что я могу, не препятствовать появлению храма Фаида. Архимаг скользнул по мне нечитаемым взглядом. К тому же скоро они потеряют свою актуальность. Я хотел было спросить, почему, но не стал. Во-первых, откуда-то изнутри шла уверенность в том, что Ксандр не ответит. Во-вторых, мы вышли на центральную аллею, ведущую к площади, и я машинально прибавил шаг. «Скажи, Александр», — неожиданно спросил Архимак, ускоряя шаг. «Если придется выбирать между Академией, Цитаделью, Порогом и своим миром, что ты выберешь?» «В каком смысле?» — уточнил я. «Вы имеете в виду, где остаться, когда все закончится, или...» «Или», — мягко улыбнулся Александр, «Если что-то из вышеперечисленного одновременно захлестнет волна демонов, что ты выберешь?» «Ануба», — не раздумывая, ответил я. «Все остальное следствие, а он причина». Ксандр, остановившись, посмотрел мне в глаза и молча сжал мое плечо, будто говоря, «Что ж, надеюсь, что когда такое произойдет, ты сделаешь правильный выбор». «Поспеши, Александр». Ректор кивнул на студиозов темного факультета, обступивших Самди. «Он вот-вот придет в себя». «Вам не придется использовать ту шкатулку, которую дал вам Самди» пообещал я и чуть ли не бегом бросился к своим товарищам. «Александр, Сиам Первым, заметил мое приближение. Дайте ему пройти». Ребята послушно расступились, и я на полном ходу рухнул перед Самди на колени. По телу мага то и дело пробегали темные волны, после которых его тело на мгновение превращалось в обтянутый кожей скелет, а эмоции зла и ненависти, разливающиеся по площади, можно было почувствовать даже не обладая эмпатией. «Как мне помочь?» Почему-то шепотом произнес Сиам, склоняясь вместе со мной над Самди. «Я сейчас сорву с него амулет», бросил я, аккуратно доставая из инвентаря практически собранный золотой круг. «А ты держи его. Держи, чтобы не случилось». «Мы тоже можем помочь», — сбоку послышался голос Милы. «И вы держите», — не стал спорить я, и, выкинув все из головы, сосредоточился на ритуале. «Казалось бы, делов-то». Сорвать Самди его амулет, вставить золотой треугольник в круг, произнести ритуальную фразу и... «Все?» Но что-то мне подсказывало, что Лич не будет дожидаться, пока мы его уничтожим. К тому же Самди выглядел неважно. Визуально круг выглядел целым, не хватало лишь последнего фрагмента. Но я откуда-то знал, что стоит мне уронить подушку на землю, как артефакт рассыплется на сотню с хвостиком золотых треугольников. «Готовы?» – я облизал пересохшие губы и подцепил амулет партнера. «Готовы?» – чуть ли не шепотом отозвались ребята. «Погнали!» «Сорвать амулет, чуть не оглохнуть от истошного воя лича и практически в эту же секунду впечатать золотой треугольник в почти собранный круг». «Ши-са-инт!» стоило мне прошипеть подслушанные у верховного шамана Ахрокроса слова, как артефакт вспыхнул жемчужным светом, А над кругом появилось описание Круг жизни смерти 108 и 108. И следом сразу же: Внимание, вы собрали круг жизни смерти. Привязать круг к себе! Внимание получена татуировка спираль жизни. Внимание получена татуировка спираль смерти. Левое предплечье обожгло огнем правое льдом, а из глаз брызнули слезы. Так и хотелось крикнуть: Какого ксура происходит? Но я сдержался не отрывая взгляда от странного уведомления. «Внимание! Привязать круг к себе!» На земле истошно визжал лич, извиваясь и пытаясь вырваться из хвата студиозов. Из него нон-стопом сыпались смертельные заклинания, но моя защита, усиленная кругом, пока что держалась. Впрочем, я не тешил себя иллюзиями. Долго так продолжаться не может, а значит... «Нет! Внимание! Выберите одаренного, к которому привязать круг!» Сам Дитана Бре седьмой. Внимание, вы уверены, откат будет невозможен? Уверен. Моя защита, усиленная кругом, уже трещала по швам, а Лич медленно, но верно преодолевал сопротивление студиозов. Внимание, подтвердите ваш выбор. Подтверждаю! Уже не сдерживаясь, заорал я. Защита трещала по швам, Лич стремительно набирал силу, а его аура уже серьезно била по сознанию. «Ну же! Подтверждаю! Самди Теннебре -э седьмой! Внимание! Необходима активация!» «Да чтоб тебя! Активирую! Активирую!» «Касание, внук!» — слева прошелестел голос Теннебери. -э «Грудь, племяш!» — справа в уху ударил шепот фон Лютика. «Ну же!» — прорычал Самди на долю секунды, возвращая свой человеческий облик, и из последних сил распахнул куртку на груди. Мой мозг еще только обрабатывал полученную информацию, а руки уже действовали. Схватив подушку, я резко ее перевернул и вдавил в обнаженную грудь самди. Рха! Из-под бархатной подушки ударили струи темного пара, а Самди истошно заорал. В следующий момент, что меня что ребят отшвырнуло назад, а самди, вернее сказать Лич, взмыл воздух. У нас что не вышло, <redo> <oir> Потерянно протянул Сиама, ошарашенно глядя на висящую в воздухе фигуру, от которой во все стороны били волны концентрированной смерти. Мы не смогли вернуть ему жизнь? Почему же? Очень даже вышло. Я с кряхтением поднялся на ноги и поудобнее перехватил засветившийся посох. Самди теперь не просто лич. Он бессмертный лич.